Глава четвертая. д е в я т н д ц а о ноября. Мир Белазов. Гора. Двигаемся по этому коридору очень осторожно. В парочке мест идущий первым Грач снимал ночник, доставал маленький фонарик и, включив его, он, кстати, с красным светом, осматривал пол, стены и потолок, проверял на всякие закладки, может тут заминировано или датчики движения какие стоят. Хотя насчет датчиков я загнул. Нет еще в этом мире такой аппаратуры. А вот растяжка может быть легко. Поэтому Грач и проверяет. Пришли. Слышу его шепот. Опа! Перед нами здоровая решетка. Сквозь нее видим приглушенный свет. Подхожу ближе, снимаю ночник. Точно, мы на месте. Вон уже видны стены, которые выкрашены в какой-то грязноватый и зеленый цвет. Дверь и плафоны. Начинаем курочить решетку. Ну как курочить? Сбоку винты. Потихоньку начинаем их откручивать. Потратили на это еще минут тридцать, прежде чем она повисла на наших руках. Быстрее! Шипит грач. Один за одним спрыгиваем вниз. Все, мы на месте. В обители зла мать ее. Решетку ставим на место и закручиваем назад винты. На пределе слышимости у л а в л и в а е м работу каких-то механизмов. Людей вроде нет. Шарю глазами во все стороны, особенно по потолку. Камер тоже нет. Перед нами длинный коридор. Идти только по нему. Туман на связь. Снова вызывает его Грач. Мы внутри. п о к и в а ю щ е й голове Грача вижу, что туман его слышит. Понял. Коротко отвечает Грач и переключается на наш канал. Давайте туда. Показывает пальцем на ближайшую дверь наш командир. Сердце начинает биться быстрее, адреналин пошел. Вал на изготовку и вперед. Дверь оказывается не запертой. Попали в какое-то небольшое помещение, походу какой-то склад с хламом. Вон коробки стоят, ящики. Это все увидели, когда свет включили. у п ы р что там? С интересом спрашиваю у него, когда увидел, как он ш а б у р ш и т с я в коробках. Да ничего интересного. Быстро поправляем на себе экипировку. п о ш л и пацаны. Снова по команде г о а ч а выходим в коридор. И прижимаясь к стене, движемся дальше. Метров через сорок упираемся в лестницу, и рядом лифтовая шахта. Чуть сбоку от лифтовой шахты видна решетка вентиляции. Минируем? – спрашивает колючий. Да, кивает Грач. Таймер на полтора часа. Одну мину туда, т ы ч е т пальцем на решетку. Вторую куда-нибудь под лестницу, чтобы не видно было. А лифт? – спрашивает упырь. Мы и двери не откроем. Можно попробовать? Говорит котлета доставая небольшую монтировку. Давайте принимает решение Грач только быстро. Решетка снимается, туда внутрь засовывается брусок со взрывчаткой. Котлета и у п ы р ь умудрились таки раздвинуть створки лифта и прикрепили мину прямо на дверьми. д Потом потихоньку снова сводят створки. к о л ю ч и й тоже засунул взрывчатку под лестницу. Время, говорит Грач, мы все синхронизируем свои часы. Через полтора часа нам нужно будет по-любому делать отсюда ноги, иначе тут и останемся, скорее всего, навсегда. Вниз или вверх? – спрашивает л ё п а когда мы остановились около лестницы, открыв очередную дверь. Вы наверх. т ы ч е т он пальцами в меня и еще в нескольких ребят. Остальные вниз за мной. Саша старший, минируйте все подряд. Встречаемся тут же через час. Уходим так же, как и пришли. Если жопа, стараемся объединиться и прорваться ы вместе. Нет? Каждая группа прорывается самостоятельно. Наши наверху. Грач потыкал пальцем в потолок. Ждут команды на поднятие шума, но пока там тихо. Он постучал себя пальцем по наушнику. т а р ч а щ е м у у него из уха. Я понял так, что он периодически связывается с туманом. Хорошо, значит связь тут есть. Разделяемся на две группы, проверяем связь. р а ц и и у нас х о р о ш и е слышно хорошо. Думаю, и до пацанов достучаться сможем. Никого нет. Только гудит что-то внизу, мотор какой-то или еще что-то. Поднимаемся на пролет выше. Слива засовывает взрывчатку между стеной и лестницей. Вроде не видно. Мы на лестничной площадке. к о л ю ч и й потихоньку приоткрывает дверь и тут же видим двух сидящих за небольшой стойкой охранников. Позади них большая двухстворчатая дверь, по бокам еще несколько. Слышим, как открываются створки лифта и оттуда разговаривая между собой выходят несколько человек. д в о е из них в белых халатах заходят в одну из дверей, кивнув охранникам. Еще один в синем комбинезоне в соседнюю. У него в руках небольшая папка. А вот и ученые. Хихикнул сзади котлета. Валим. До охранников метров двадцать. Промахнуться извала невозможно. Нас семь человек. Быстро распределяю между ребятами двери. Кому какое помещение зачищать? Вдруг там внутри еще персонал есть. Ученых берем живыми. Наверняка они тут все ходы и выходы знают. Охрану и того с п е ц о в к е валим, работаем. Все это произношу не громко, пацаны близко вокруг меня услышат. Хлоп, хлоп, раздаются два выстрела. Это клёпов саживает обоих охранников по пули. Хорошо, прям так влепил, в головы обоим. Один, правда, со стола с небольшим грохотом упал, но мы уже выбежали в коридор и бежим к своим ц е л я м то есть к дверям. Я со сливой ближайшей двери с разбегу бью по ней ногой. Дверь какая-то хлипкая, почти что вместе с косяком вваливается внутрь. Рядом выбивают двери пацаны. Слышу вскрики короткие очереди звалов. Мы со Сливой влетаем в помещение. В нем какая-то аппаратура, куча приборов с мигающими лампочками и два пустых стула. Слева минируй. Тот кивает головой и быстро сняв свой рюкзак д о с т а ё т из него мины. Я быстро иду в соседнее помещение. Вижу, как Упыр ь и р и ф тащат за ноги убитых охранников, затаскивают их в другое помещение. Помещение, в которое я зашел, больше напоминало какую-то лабораторию. Трубки, шланги. На полу на коленях с руками за головой стоят эти двое в халатах. Из носов обоих обильно идет кровь. Видимо, при захвате ребята с ними не церемонились. Их держат на мушке с о б р о в ц ы "То такие?", спрашиваю у них. "Они пустые", быстро говорит клёпа. "Обоим лет по тридцать с небольшим. Из к а р м а н а в он как у нашего г е р ы торчат ручки карандаши и какая-то пробирка. Лаборанты", отвечает один шмыгая разбитым носом. "Блин, кровь у него еще сильнее пошла. Вон весь халат уже залил." Не трогай, млять! Слышу крик из соседнего кабинета, затем г о р о х а т и к о р о т к а й очередь. Да просите пока, говорю с обровцем, и ы выхожу. Зайдя в другой кабинет, вижу лежащего на полу этого спецовки, который из лифта вышел, лежит на животе, из под тела потихоньку вытекает кровь. Готов, точно. Тут походу какая-то ремонтная мастерская, куча различной аппаратуры, какая-то вон стоит, подмигивает лампочками, а какая-то просто разложена на стеллажах. Что тут у вас? спрашиваю котлеты. Да он дернулся, на кнопку вон нажал. У меня аж все внутри похолодело. Кнопка находится на стене. Точно, какая-то тревожная сигнализация. Твою мать! Грач, прием. На связи. Отзывается тот спустя несколько секунд. Мы взяли двоих языков. Другой перед смертью, походу, успел нажать тревожную кнопку. Так что думаю, у нас скоро будут гости. Что тут? К нам в помещение заходит р и ф следом за ним Слива. Мляр, а з о ч а р о в а н н о протягивает р и ф Мы же ему сказали не дергаться. Да он вон кнопку нажал сволочь и н а е т трубка тлета. Ну значит будем прорываться. Спокойно произносит Грач. У нас тут походу технический этаж. Пока минируем и движемся прямо. Никого нет, чисто. Этих допросите и дайте нам знать, как тут у них и что. Добро. Иду назад тем двум лаборантам. Ну, они только на этом этаже работают. Увидев меня, отвечает Клёпа. Да ладно, мы не обманываем. Внезапно начинает к о н ю ч и т ь один из лаборантов. Нас не пускают в другое крыло. Мы сидим в этой лаборатории и проводим опыты. Подключается второй. На лифте приезжаем. Лифт, вентиляция. Кивай, клёпи, колючему. Те быстро выходят, а ко мне заходят р и ф и Слива. Я знаю только. Снова говорит тот, у которого нос разбит гораздо сильнее. Да и под глазом вон хороший такой синяк появился. То за постом охраны, другой коридор, там тоже помещение и лаборатории. Под нами технический этаж, над нами тоже этаж. Где этих тварей животных выращивают? Направив на них толстый ствол вала, спрашиваю я. И где весь персонал, все эти ученые? Все в другом крыле. Махнув рукой в сторону, отвечает второй. Вам нужно по этому коридору дальше идти. Не убивайте, мы ничего плохого не сделали. Они быстро перебивая друг друга, выдают нам все, что знают. Думаю, все рассказали. Больно быстро лепетали, сходу так и не придумаешь. Внезапно слышу, как открылись двери лифта, и т у т же поднялась стрельба. Сначала заработали валы, а затем начали лупить автоматы, уже Калашники. Несколько пуль вбиваются в косяк нашей двери. Инстинктивно пригибаюсь отхожу в сторону. Эти двое лаборантов тоже пригнулись, и один из них дернулся в сторону. Не сговариваясь, втроем всаживаем в них по несколько пуль. Все, эти двое готовы. Чисто слышу голос Калючева. Выходим с оружием на изготовку в коридор. В лифте лежат трупы, на его стене кровь. На лифте п а д л ы приехали, шипит к л ё п а Четверо. Пошли дальше. Киваю на эту двухстворчатую дверь. Походу сейчас сюда вся местная охрана прибежит. Вижу, как к о л ю ч и й быстро ставит растяжку на двери, из которой мы сюда вышли. Только мы дошли до стойки, где сидела охрана, только открыли эту двухстворчатую дверь и вышли в очередной коридор. Как сзади нас раздается взрыв и жуткий крик человека. Разворачиваюсь назад и вижу, как по полукатает с я и р ё т з а ж и м а я бок охранник. Рядом лежит еще один, оба в черной униформе. В такой же были те двое, которых мы около стойки и грохнули. И тут из дымящегося проема появляется автомат. Ложись! зарал кто-то. А нам начали стрелять. Сначала один, затем второй автомат. Вижу, как с лива за шкирку втаскивает сюда замешкавшегося у п ы р я а котлета с силой захлопывает обе створки двери. По ним тот же с той стороны бьют пули, но двери держат железные. Пошли, пошли, ору пацанам, понимая, что мы обнаружены. Грач, грач, ответь. он ответил сразу. Быстро передаю ему информацию, что узнали от двоих лаборантов. Сижу на корточках с валом на изготовку около стены, направляю ствол то на железную дверь, в которую продолжают стрелять с той стороны, но она держит пули, то в другой конец этого коридора, в котором мы очутились. Вижу несколько дверей. Пацаны уже их выбивают и зачищают помещение. Слышны короткие очереди за автоматов. с в я з ы в а й с ь с Туманом, пусть начинают, отвлекают их, иначе тут сейчас вся охрана будет. Понял? Сейчас они там начнут дискотеку. Пока я трепался с грачом, прижавшись к стене, проходит минуты или полторы. Все помещения зачищены. Слева он успел даже установить на ручку этой железной двери гранату и аккуратно вытаскивать чеку. н у естественно, все минируем. Да где все эти паблы? Ругается р и ф Столько помещений, почти никого нет. Там двое, тут трое. Мы уже готовы были двигаться вперед, как зарал о котлета. Спереди! И начинает стрелять из своего вала. Млять! Вижу, как с двух сторон там дальше выбегают люди с оружием, сразу падают и начинают стрелять в нашу сторону. Мы толпой вваливаемся в уже зачищенное помещение. Там вижу парочку трупов. По нам стреляют с той стороны. Куда нам надо? Млять, прорываться! Стрельба бешеная, по нам улупят прямо от души. Косяк вместе с дверью мгновенно сыпается от пуль. Котлета, давай! кричу ему сквозь грохот выстрелов, видя, как он уже взял в руки шестизарядный гранатомет. Тот просто выставляет его в коридор и выстреливает три гранаты в одну сторону. Взрывы. Коридор тут же заволокло пылью, свет потух, но и стрельба с той стороны стихла. Только несколько человек о р у т от боли. Пошли! снова кричу и натягиваю на лицо прибор ночного видения. Вваливаемся в коридор. В зеленом свете вижу к о п а щ и х с я дальше на полу людей. н е ц е л я с ь в с а ж и в а в них по короткой очереди. Бежим почти в самый конец. Тут еще четыре трупа в черной форме. Еще двое пытаются уползти, ранены сильно, добиваем их. Млять, еще одна дверь. Рядом кажется р и ф выбивает ее ногой. Граната! о р р т он, закидывает туда лимонку. Бах! Забегаю в кабинет первым, п ы л и ю щ и й пипец. Какие-то бумаги летают. Чисто никого нет. Снова млять приборы и вот удача. Посередине кабинета несущая колонна. Быстро достаю мину, взвожу таймер и прислоняю ее к колонне. Слива уже достал изоленту и быстро приматывает ее. Коридоре снова взрыв, рванула с л и в и на г р а н а т а на двери. Снова крики и стрельба. Котлета быстро разворачивается и выпускает в другую сторону оставшиеся три гранаты. Там поднимается нереальный грохот. Снова крики, точнее вопли. Мужики! У нас тут тоже веселуха началась, слышу голос г р а ч а и на заднем фоне парочку взрывов и стрельбу из автоматов без глушителей. Движемся к лестнице, прорывайтесь, рычу в ответ. И тут мы все слышим нереальный рев какого-то животного. За ним еще один. Это что такое, мать вашу? Испуганно спрашивает Слива. Звериушки всполошились, к м ы к а е т Котлета, с деловым видом перезаряжая свой гранатомет. т о т же пухлик наш! И бензопила у него, и гранатомет, и вал, упыр ь рядом с ним, обвешанный в о г а м и для гранатомета. Снова оттуда начинают по нам стрелять. Да сколько же этой охраны тут! Колючий в ы г л я д ы в а я и за косика короткими о ч е р е д я м и стреляет в сторону развороченной железной двери. К нему присоединяется Клёпа. Котлета, перезарядившись, недолго думая, выстреливает еще две гранаты туда же, куда стреляют с о б р о в ц ы Стрельба оттуда тут же стихает. Свой н о ч н и к на лоб. Назад в коридор. б ы с т р о добегаем до конца коридора. Перед нами две двери. В одну успел заглянуть р и ф отрицательно машет головой. Значит, нам во вторую. За ней должна быть лестница. Только мы к ней подошли и уже хотели открыть, как она открывается сама. И сюда выходит здоровый указ охранник. За ним еще один. Дальше все произошло как в замедленной съемке. Было видно, что эти двое очень спешили. Вон как тяжело дышат. Но вот так увидеть они нас точно никак не ожидали. И думаю, их очень удивил наш внешний вид. Первый указ начинает скидывать свой автомат. т о т же балбес! Его нужно сразу держать на уровне глаз. Мы стоим толпой, ощетинившись стволами в разные стороны. На этого укаса прыгает клёпа, и они вваливаются назад в тот коридор, откуда охранники пришли, попутно сбиваясь ног второго. Мачь их, пацаны! о р ё т у п ы р ь и в два шага на своих ходулях наряет следом за клёпой. б а ц Тому нижнему, который барахтается под клёпой и первому к а с о м в голову прилетает удар с ноги у п р я Я со Сливы хватаем сзади за разгрузку клёку, который уже молотит руками этого здоровика, и выдергиваем его назад. б а ц б а ц Несколько очередей извала в других ребят буквально прошивают этих двоих насквозь. к Тот, о в о н в садил в голову нижнему очередь, и его башка прямо у меня на глазах принимает другую форму. Череп не лопнул, он как-то деформировался, помялся, бррр, чуток брызнул из головы. И все, снова рев животного. Мне вот прям как-то совсем не по себе. Так может кричать только очень здоровая тварь. Вот они, о р ё т тот из начала коридор, откуда мы только что пришли. По нам снова открывают огонь, падаем на пол, как подкошенные, и разом открываем огонь в ту сторону. Мы на лестнице, только вниз она не ведет, значит, грач с пацанами по ней подняться не смогут, нам же только наверх. Уходим, уходим, поднимает нас всех клёпа. А стрельба по нам со стороны поста охраны только усиливается. Видимо, там еще подошло подкрепление. И тут заработал пулемет. Из него врезали так, что дверной проем мгновенно стал шире. Рифа как ветром сдувает из проема, и там, где он только что стоял, появляется большая дырка в стене. За ней еще одна. б л я д ь это же из помпы лупят! Наверх! кричу уже я и д е р ж а автомат на уровне глаз п е р в о й п р у в выше. Пацаны топают за мной. Вот и дверь с этой лестницы. х в а т а ю за ручку, открываю и быстро перекатившись, вываливаюсь с лестничной клетки. Млять, мы в каком-то большом зале. Света мало, но видны клетки, здоровые ящики, кажется, железные, провода и толстые кабели, которые идут от них. Следом за мной выбегают пацаны. Чувствую, как кто-то из нас силой захлопывает эту дверь. Поворачиваюсь и вижу, как Упыр ь и р и ф заваливают ее двумя металлическими шкафами. В этом помещении абсолютно тихо. Нет, вот сначала что-то скрипнуло, а затем я увидел мелькнувшую тень человека, стоящего рядом со мной с л и в а т о ж е его замечает и вскидывает автомат и выпускает две очереди. Мимо, чувак точно сбежал. И тут снова рев, прям вот тут в этом помещении. У меня прям сердце ухнуло в пятки. Твари, пацаны, заорал рядом со мной упырь, так что я аж п р и г н у л с я посмотрев туда, куда он стреляет, я буквально столбенел. На нас. Из одной из клеток выбежало здоровое животное, тварь размером с теленка. За ней еще одна. Перед тем, как открыть огонь, я увидел, куда свалил этот чувак. Это падла клетки открыла! – о р ё т р и ф Бежим туда! – кричу я, показывая на дверь и открывая огонь по этим бычкам или тони там. Надо этих завалить! – м е н я й магазин, кричит клёпа. Котлета, стреляй, стреляй, мать твою, из гранатомёта! – о р ё т колючий. Тот недолго думая выпускает оставшиеся воги в сторону несущихся на нас тварей. п е р в а я перелет рванул а где-то дальше в этом зале. И там снова рев. Походу тут этих з в е р ю к полным полно. Вторая граната взрывается перед первым животным, сносит его в сторону и оно теряется в пространстве. Быстро прицеливаясь, всаживаем ей в голову почти что по магазину. Ну или у кого сколько было. Вторая тварь размером с б ы к а п е р е р о с т к а Так и придет на нас. Она прям бежит со всех ног. И в прицел я вижу ее расширенные от злости н аллитой кровью глаза. Бах! Граната попадает ей прямо в лоб. Взрыв. Из дыма выбежало только тело без головы. Но тут сбоку выскочило вообще что-то нереальное. Я даже не знаю, как эту хрень назвать-то. Какой-то слон. Только у него два хобота и куча глаз на башке. Тварь без кожи. Какая-то вся скользкая, противная, ревет и бежит на нас. За ней еще одна такая же из боку выползает. Мать вашу, гусеница, здоровая гусеница, и ползет-то падла так шустренько прямо к той двери, где скрылся убежавший от нас человек. Видать, тоже хотела грохнуть этого чувака. Ревем когти! Срывающимся голосом кричит Клёпа. Поэтому залу мы развели нереальную скорость. Конечно, мы пытались стрелять на ходу и по гусенице, и поэтому м а т е в о с л о н у даже мамонту, настолько он был здоровый. Но что такое пули, пусть извала, по многотонной хрени? о в н е Гусеницу-то мы нашпиговали, конечно, б у д ь здоров, но она продолжала упорно ползти в сторону нужной нам двери. Я вон даже вижу ее открытую пасть. Стоять! Орет Слива. Граната! Мы прячемся за стоящими тут же металлическими ящиками. б а ц Вижу, как его граната по полуподкатывается точно под морд гусеницы и спустя секунду взрывается. Бах! Только шмётки полетели. Гусеница тут же затихает. Мы, не сговариваясь, снова развиваем третью космическую к спасательной двери, так как мамонт уже вон метрах в тридцати от нас. На ходу стреляем по замку этой двери, так на всякий случай. Глупо думать, что убежавший чувак ее не закрыл. Пули высекают искры, и вот появляются несколько сквозных отверстий. Если с той стороны засов, на м х а н а Мамонт нас сейчас раздавит. А если не он, то второй. Мля, там еще бочки появились сбоку. в а т а ю за ручку и рывком на себя о т к р ы в а ю дверь. Вываливаемся в очередной коридор и просто разбегаемся в стороны. Я прижимаюсь спиной к стене и жду, пока выбегут все мужики. По нам никто не стреляет. Сзади Топатарев уже практически перед самым носом этого м а м о н т а з а к р ы в а ю дверь. Удар в стену был страшен. Я ж отскочил от нее на пару метров. э т а т вар ь не успел а затормозить и врезалась в стену. Дверь я ж выгнула в нашу сторону, но и стена и сама дверь выдержала. Это что, мать вашу такое? с г л а т ы в о я и тяжело дыша спрашивает упырь. Слон, млять! Нервно отвечает ему р и ф Я таких никогда не видел. Пошли пошли дальше, п о т о р а п л и в а ю пацанов. Ищите комнату какую, надо укрыться на несколько минут. Последние мои слова тонут в грохоте выстрелов с обровцев. С той стороны этого коридора снова появились охранники или еще кто-то и открыли по нам огонь. Ближайшая к нам дверь выбивается, мы горьбой забегаем туда. Кидать гранату некогда, забегаем на свой страх и риск. Это походу какая-то комната отдыха. Вон и диванчик, и журнальный столик, и шкафчики. По стенам в коридоре гуляют пули, стреляют в нашу сторону очень плотно. Саша, прием. Слышу, как меня вызывает Грач. Говори. Вы как там? Да на нас тут каких-то здоровенных тварей натравили. Ару я весь на эмоциях. Клетки открыли, и они на нас попёрли, еле свалить успели. Вы где? Не знаю, м л я т ь Тут этих коридоров и дверей как грязи. Сорок семь минут до срока. Быстро посмотрев на часы, говорю я: Надо убираться отсюда. Неожиданно стрельба по нам резко прекращается. Чего это они? Прекратив стрелять, спрашивает сидящий на к о р т о ч к а х и стреляющий клёпа. Осторожно выглядывая в коридор. Добрый день, крыски. Неожиданно раздается мужской голос из-под потолка. Мы от неожиданности аж подпрыгнули. Колонка, ты ч е т рукой вверх с лила. с м о т р ю а в потолок вделана колонка, и именно оттуда слышится голос этого мужика. Вы все-таки пробрались сюда к нам, продолжает ворковать голос. Но тем хуже для вас. Отсюда вы уже не вы и д е т е У нас тут есть девиз для чужаков: здесь умереть несложно, выжить тут невозможно. И этот хрен засмеялся, а затем продолжил: только что вы видели несколько кошмарных созданий, но они ничто по сравнению с тем, что находится на нижнем уровне. Бегите, глупцы! Если хотите прожить еще несколько часов, хотя выбраться отсюда вам будет невозможно. Я тебе урод сердце вырву! Неожиданно раздается голос, скажет этот о г р а ч Голос сильный, скажу, он плохим качеством динамиков. И всем твоим прихвостням тоже. Ни один из вас отсюда не уйдет живым. В ответ мы слышим смех, а затем этот же голос говорит: Вы не в том положении, чтобы нам угрожать. Сопротивление с вашей стороны бесполезно. Думаете, ваши друзья, которые сейчас наверху у нас обстреливают и создают видимость атаки, вам помогут? Блять. У меня прям сердечко забилось еще быстрее. Сегодня как раз умрете вы все. Ты урод, который со своими подельниками психами выращивает жутких тварей. Ты просто не имеешь права жить. Снова шипит Грач. б л я д ь да как он с ним общается-то? Скорее всего, Грач или кто-то из ребят нашли какое-то переговорное устройство типа спикерфона. Я пробежался глазами по стенам помещения, в котором мы находились, но ничего подобного так и не увидел. Хотя мне кажется, что когда мы передвигались по коридорам, я что-то подобное видел, но не придал этому значения. Были в парочке мест в стене какие-то решетки с кнопками, ну типа как в вагонах метро, переговорные с мушинистами. В ответ снова смех и голос: «Вы жалкие людишки и указы, вы не заслуживаете того, чтобы жить. Вы все будете принесены в жертву моим детям, и я буду править вашими жалкими остатками». с х о д на псих, буркнул Клёпа. О, как этот придурок считает зверей своими детьми! Ты конченый псих! В ответ говорит Грач. Ты хоть представляешь, что ты хочешь сделать и чего получить? Да, я прекрасно это представляю. Я хочу вас всех уничтожить. Скорее всего, вы те, кто уничтожил ц и т а р е в л о с Камень этот в трущобах походу. Быстро говорит Клёпа. Это что за хрень? Перебивает мужика грач. Камень, назов которого шли мои дети. В ответ уже раздаётся смех грача. Да, идиот, ты тупой. Мы те самые, кто взорвал эту чёрную глыбу, и твои тупые животные начали мыкаться, как слепые котята. Смеха больше не было. А грач тем временем продолжил. Молчишь? Или ты думал, что ты самый умный? Мы те. То поставит точку в твоей никчемной жизни и жизни твоих мутантов. Они не мутанты! Взрывается динамик. Наша задача была взять самое ужасное из когда-либо созданного природы и из плоти и крови и научиться этим управлять. А ваша быть принесённым им в жертву в момент их роста и обучения. Вот же ты идиот! Ещё больше злит его грач. Мля, как же жалко, что я не могу вставить в эту увлекательную дискуссию пару ласковых. Несмотря на то, что ты, сраный создатель, создал несколько видов животных, которые могут управлять другими твоими тварями, ты не можешь понять одного. Когда все эти здоровенные зверюги, которые атакуют города, получат свободу, жизнь как таковая в этом мире перестанет существовать. Они просто перестанут слушаться твоих управленцев. Ради чего тогда все это? Только не надо мне говорить, что тебя твои зверюшки не тронут, когда получат полную свободу действий и передвижения. Ты же наверняка о б о и ш ь с я их сам. И они явно не ручные, по головке их не погладишь. Тогда какой смысл? Ты же даже спокойно передвигаться не сможешь. Мои дети меня не тронут. В ответ снова смех г р а ч а и его голос. Давай играть, позли их, не в ы д е р ж и в а ю я и быстро говорю ему в рацию. Да легко, отвечает он мне и продолжает общаться с этим психопатом. Его голос мы все очень хорошо слышим из динамиков. А ты возьми прямо сейчас выйди к одной из своих тварей, посмотрим, как они тебя не тронут. Они же тупые, как пробка. У них мозги, как таковые, просто отсутствуют. И и движет только желание жрать и кого-нибудь убить. Вы все умрете. Срываясь на крик, о р ё т этот мужик. Это мы уже слышали. Спокойно отвечает ему грач. Готовь жопу, я тебе в нее засуну гранату и выдерну чеку. А про наших друзей наверху, ну попробуй вырваться, попробуй свалить из этой горы. Слышите меня, вы все, охранники, ученые, все те, кто охраняют этих психов ученых. Неужели вы думаете, что вы сегодня уцелеете, выживете? Вы все умрете. Снова повторяет этот мужик более спокойным голосом, затем слышится треск из динамика, наступает тишина. Грач, пять баллов! взрываются рации голосами пацанов. Да уж, разозлил ты его, будь здоров! Поддерживая ребят, говорю это Грачу. У него сейчас наверняка аж говно закипело. А нечего пальцы гнуть! Смеется в микрофон Грач. Все, работаем дальше, пацаны. Эти уроды опять полезли. Его последние слова утонули в грохоте выстрелов и коротких командах. Так, сейчас она нас п о л е з у т Надо прорываться. Смотрю на часы. Мля, тридцать шесть минут у нас осталось, а мы даже еще и не знаем, где тут выход. т у м а н ответь, вызываю его. Давайте валить уже оттуда. Тут же отвечает он мне. У вас времени тридцать шесть минут осталось. Да стараемся. Как у вас там обстановка? Норма у л ь в с е в а воюем. Если будете выходить с другого выхода, дайте знать, прикроем. У него также на заднем фоне слышны длинные автоматные пулеметные очереди. Бахуют пушки, работают зенитки. Походу бой у них там идет не на шутку. Добро, отвечаю я.